Фейхтвангер смотрел на него, пораженный неожиданным волнением Сталина. Сталин повернулся, снова прошелся по кабинету и, не глядя на Фейхтвангера, заговорил. «Люди, которые хорошо воевали в гражданскую войну, не всегда пригодны в период строительства. Однако, имея заслуги, претендовали на высокие посты. Они их получили, но оказались плохими работниками. Что делать?» Пришлось их перевести на работу, которая им по плечу. Они обиделись, стали противниками партийной линии и скатились до открытой борьбы с партией, с государством, с народом. Он сделал небольшую паузу. Это одна категория людей. Другая — люди способные и талантливые. Главный среди них Троцкий. Он никогда не был большевиком. Об этом много говорил и писал Ленин. Он — примкнул к Октябрьской революции. Он был полезен во время борьбы. Никто не может этого отрицать. Но он оказался неспособным к спокойной, планомерной работе. История отодвинула его. Он попытался пойти наперекор истории и оказался за ее бортом. Народ изгнал его из страны, а ведь он почитал себя вождем. И, очутившись за границей, пошел на авантюры — что вполне соответствовало его натуре. Вернуться обратно, возвратить себе власть — вот задача, которую он поставил. Любой ценой, но получить власть. И на этом пути далеко зашел. Сталин опять остановился перед фейхтвангером, поднял палец и, глядя ему в глаза, повторил «Далеко». И, нахмурившись, заговорил дальше. Что касается давних сподвижников Троцкого — то они так и остались его сторонниками. Они раскаялись, партия им поверила, назначила на высшие посты в государстве, но они обманули партию. Они хотели вернуть Троцкого к руководству и зашли так же далеко, как их предводитель. И, продолжая расхаживать по кабинету, с горечью в голосе сказал, «Десять лет, десять лет мы возились с ними, прощали, возвращали, они опять нас обманули». Мы их снова прощали, снова доверяли высокие посты. Они за нашей спиной плели свои заговоры, свои интриги, убили Кирова, организовали убийства других руководителей. Сколько можно терпеть? Народ не может больше терпеть». Фейхтвангер молча взглянул на Таля и, спрашивая разрешения, задать вопрос. «Господин Фейхтвангер хочет вас спросить, товарищ Сталин», — робко произнес Сталь. «Пожалуйста». Не оборачиваясь, обронил Сталин. Сталь перевел вопрос Фейхтвангера. Когда был процесс Зиновьева-Каменева, на западных людей произвело дурное впечатление полное отсутствие вещественных доказательств. Сталин засмеялся, покачал головой, сел. «Требует предъявления письменных доказательств? Наивные люди, опытные заговорщики, никогда не хранят уличающие их документы» но им предъявили достаточно улик и свидетельских показаний. Материал был тщательно проверен следствием и подкреплен их признаниями на процессе. Мы хотели, чтобы весь народ понял происходящее. Поэтому процесс обставили с максимальной простотой и ясностью. Подробное цитирование документов, свидетельских показаний, разного рода следственного материала может интересовать юристов, криминалистов, историков. А простых граждан эта куча деталей только бы запутала. Безусловное признание обвиняемых говорит им куда больше, чем всякие бумажки. И будем откровенны. Те, кто считает наш суд фальшивым, отлично понимают, что фальшивые судьи могут изготовить фальшивые документы. Это не так сложно. Но наш суд не фальшивый суд, а честный суд. Фальшивые документы ему не нужны. «Ему нужно честное разбирательство, понятное народу. И предстоящий процесс, я надеюсь, также будет понятен широким массам. Народ, которого ожидает страшная беспощадная война с фашизмом, должен знать своих внутренних врагов и уметь от них оберегаться. Вот Радок, знаменитый человек, блестящий, остроумный. Я к нему очень дружелюбно относился, очень доверял ему». Вот, он открыл папку, лежащую на столе, вынул несколько листков. Вот его письмо из тюрьмы. Написано 3 декабря, видите, длинное письмо. В нем он клянется в своей полной невиновности. А вот, Сталин вынул другие бумаги. Его показания. В них он во всем признается. Подписано 4 декабря. Отправил мне лживое письмо а на другой день под давлением свидетельских показаний и улик во всем признался. Сталин задумался, взглянул на фейхтвангера, проникновенно сказал, «Вы, евреи, создали бессмертную легенду об Иуде, а мы с этими Иудами имеем дело. Приглядитесь к нашей жизни, многое увидите. Вы долго у нас пробудете? У меня виза до середины февраля. Очень хорошо». На Западе сочиняют всякие басни о пытках, гипнозе, подставных актерах. Ну что ж, мне говорили, что следствие по делу Радека заканчивается. Возможно, в этом месяце начнется процесс. Я не знаю точной даты, это дело судей. А судьи у нас независимы, подчиняются только закону. Но, насколько мне известно, суд будет открытый с защитниками. Он кивнул Наталья. Попросим товарища Таля достать вам билет. Сходите, послушайте, убедитесь своими глазами. Возьмите с собой любого переводчика. Товарищ Таль, вы сможете устроить билет господину Фейхтвангеру? Постараюсь. Скажите ему об этом. Таль перевел. Спасибо. Смешавшись, ответил Фейхтвангер. Я бы прекрасно, замечательно, перебил его Сталин. У нас в народе говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот и увидите. «С вашего позволения, я бы хотел задать вам еще один вопрос. Пожалуйста», — благодушно ответил Сталин. «Для этого мы и встретились. Видите ли, мы на Западе привыкли относиться к руководителям страны как к обыкновенным людям. У вас же...» Культ вождя доходит до обожествления, и часто выражается, он замялся, подыскивая нужное слово. «Простите меня, весьма безвкусно». Сталин рассмеялся. «Безвкусно?» Он пожал плечами. «Простые рабочие и крестьяне, когда и где они могли развивать свой вкус? Они заняты строительством нового общества, тяжелым строительством в тяжелых условиях, у них нет времени развивать вкус». «Я сам не могу уже смотреть на громадные портреты этого человека с усами, когда их тысячами несут во время демонстрации по Красной площади. Не могу смотреть. А смотрю. Надо смотреть. Я не могу повернуться к народу спиной. Я обессилен. Я пленник народа». «Однако», — сказал Фейхтвангер, — «люди, обладающие вкусом, делают то же самое». Они выставляют ваши портреты и бюсты в местах, которые лично к вам не имеют никакого отношения. Например, выставка работ Рембрандта открывается вашим бюстом. Как-то не совсем понятно. Рембрандт жил и творил в XVII веке. Это люди, которые очень поздно признали советскую власть», — гневно произнес Сталин. «А может быть, в душе и до сих пор не признали». Теперь они изо всех сил стараются доказать свою преданность и потому не знают меры. Подхалимствующий дурак принесет вреда больше, чем сотня врагов. Он был недоволен таким вопросом, бестактный вопрос, и этот немец-перец должен почувствовать, что значит его недовольство. Отнесет его недовольство насчет неуклюжих угодников. Но что такое его гнев, поймет. Он не отрывал от фихтвангера своего тяжелого взгляда, удовлетворенный тем, что тот растерялся, и, чтобы скрыть это, снял очки и стал протирать их замшевой тряпочкой. А Сталин глухим, тихим, безжалостным голосом продолжал. Допустим, что это даже не услужливые дураки, а злостный умысел. Злостный умысел вредителей, которые пытаются таким способом дискредитировать руководство партии. Он повернулся к Талю. «Сегодня же выясните, кто это устроил, и накажите виновных. Переведите ему». Таль перевел. «Но я вовсе не хотел этого», — испугался Фейхтвангер. «Я не хочу, чтобы из-за меня были наказаны люди». Сталин подумал некоторое время, потом равнодушно сказал Талю. «Хорошо. Уважим просьбу господина Фейхтвангера». «Распорядитесь, чтобы убрали с выставки бюст товарища Сталина и впредь таких глупостей не повторяли». Таль перевел. Фихтвангер облегченно вздохнул. «Спасибо». Сталин доверительно сказал. «Вся шумиха вокруг человека с усами очень утомительна. И, как вы правильно выразились, без вкуса. Но вы должны понять и меня». Я вынужден терпеть, потому что знаю, какую наивную радость доставляет людям эта суета. Тем более, что эти словословия относятся не ко мне лично, а к партии, возглавляющей строительство социализма в нашей стране. А делу строительства социализма наш народ предан до конца». Он вдруг замолчал, опустил веки, потом открыл глаза, посмотрел на Фейхтвангера, улыбнулся. «Мы все говорим о наших делах, а вы еще многого насмотритесь, многое повидаете, многое узнаете. Вы — писатель, человек свободной профессии, можете ездить по всему свету, а мы с товарищем Талем, служащие, получаем зарплату за то, что сидим на этих стульях. И о том, что творится в мире, узнаем из газет, а этого мало. И потому на каждого, приехавшего из-за границы, «Кидаемся!» — он выбросил руки вперед, к Фихтвангеру и засмеялся. «Расскажи, дорогой, что делается на белом свете?» Он положил руки на стол, мягко улыбаясь, смотрел на фейхтвангера. Таль перевел, тоже улыбаясь и подбирая слова, чтобы передать ласковую, благожелательную интонацию Сталина. И потому как сочувственно, понимающий кивал головой фейхтвангер, Сталину было ясно. «Этот человек теперь его человек. Придет на процесс, правильно напишет. Воздух, которым дышит на Западе, нездоровый, отработанный воздух», — сказал Фихтвангер. «У западной цивилизации не осталось больше ни ясности, ни решительности. Там не осмеливаются защититься кулаком или хотя бы крепким словом от наступающего варварства. Там это делают робко, с неопределенными жестами». Там выступления ответственных лиц против фашизма подаются в засахаренном виде, с массой оговорок. Отвратительно видеть, с каким лицемерием и трусостью реагируют ответственные лица на нападение фашистов на Испанскую республику. «Да», — подтвердил Сталин, — «нападение Германии и Италии на Испанию — это откровенная и наглая агрессия. Ей должны сопротивляться все прогрессивные силы мира» трудящиеся Советского Союза, оказывают и будут оказывать всю возможную помощь Испании. Освобождение Испании от гнета фашистских реакционеров не есть частное дело испанцев, а общее дело всего передового и прогрессивного человечества. Он помолчал, потом внушительно добавил. «Фашизм – злейший враг человечества и должен быть остановлен. Мы фашизм у себя не допустим». У нас агенты фашизма будут обезврежены. Все прогрессивные люди мира должны это понять и оценить. Беседа длилась три часа. Сталин заметил время, когда Поскребышев вел Фихтвангера и Таля. Пора заканчивать. Фихтвангер опять что-то сказал, Таль перевел. Господин Фихтвангер просит разрешения с вами сфотографироваться. Сталин вызвал Поскребышева. «Велел прислать фотографа. Вошел фотограф, поставил аппарат. Сталин пересел на стул возле стены. Пригласил сесть справа от себя Фихтвангера, слева Таля. Так они и снялись на фоне дубовой панели».